Когда в 2000 году роман Фрэнсиса Харта «Очарованные попутчики» вышел на бумаге, широкая общественность испытала шок. Кто-то сразу же выступил за его запрет из-за присутствия натуралистических описаний сцен секса, насилия и жестокости. Бдительные граждане пытались выкупать тиражи и похищать экземпляры из библиотек. Другие, наоборот, называли роман голосом нового тысячелетия и причисляли к классике. Фрэнсиса сравнивали с Буковски, Селлинджером, Бреттом Истом Элисом и даже Мелвиллом, чего я так и не смогла понять. Но после выхода экранизации в 2004 году все успокоились. Роман попал в мейнстрим и продавался в любом супермаркете с молодыми скандальными кинозвездами на бумажной обложке, игравшими в фильме главные роли. В 2006 году книгу включили в курс современной американской литературы в Университете Нордгемптона в Англии, В 2007 году одна из студенток третьего курса решила написать по роману Харта научную работу. Именно она впервые заметила в тексте странную вещь, которую до нее пропускали все другие читатели и исследователи. «Попутчики. Роман путешествия». История начинается где-то на половине пути с восточного побережья на западное. Главные герои, влюбленная парочка Фрэнки и Изи, повторяют маршрут, по которому в свое время проехали битники Джек Керуак и Нил Кэссиди. Они останавливаются в тех же городах, ночуют в тех же мотелях и зонах отдыха. Этапы их пути можно отметить точками на карте. Каждая описанная деталь подлинная. Многие люди позже узнали себя в эпизодических персонажах. Владельцы кафе, служащие заправок, ночные клерки в мотелях. В романе как будто совсем нет вымысла. Автор описывает реальную поездку реальных людей, настоящую жизнь. Но всё меняется в тот момент, когда герои подбирают попутчика. О том, что Джеймс — это альтер-эго самого автора, как и Фрэнки, публика догадалась довольно быстро — это лежит на поверхности. Но именно филологической деве из английской провинции впервые пришло в голову сопоставить реальность и вымысел после появления в книге Джеймса. «Туссон? В штате Аризона, небольшой городок, расположенный неподалеку от границы с Мексикой, оказался последней реальной точкой на маршруте Фрэнки и Изи. Дальше все названия населенных пунктов и номера дорог вымышлены. Герои съезжают с маршрута Керуака и отправляются на север, вглубь Аризоны, где среди пустынь и резерваций находится тот самый мотель «Фламинго», с крыши которого Фрэнки смотрел на комету, перерезая горло своей возлюбленной. Все это мы прочли вместе с Ростиком, сидя на диване у него дома после похорон. Наша черная одежда смотрелась так нелепо на фоне бежевых ковров и подушек. События последних дней вообще мало походили на привычную реальность. Смерть Иры объявили несчастным случаем. Картина ее передвижений той ночью не вызвала у полиции вопросов. Она хотела увидеться со мной, раскаиваясь в том, на какой ноте мы расстались. По какой-то причине она решила, что найдет меня в доме на краю обрыва и поехала туда. Но там никого не оказалось. Фрэнсис все еще находился в отъезде. Она решила обойти дом с другой стороны, но в кромешной темноте оступилась и сорвалась с высоты 20 метров. Приземлилась на живот. В итоге тупая травма внутренних органов, множественные переломы длинных трубчатых костей. Два с половиной алкоголя в крови. Чудо, что она никого не убила по дороге, пока вела машину к дому Фрэнсиса. Как оказалось, у нее уже был арест за вождение в нетрезвом виде три года назад, после которых ее принудительно отправили в программу реабилитации. Только там она надолго не задержалась. Учитывая ее историю и заключение эксперта-криминалиста, выводы были однозначными. К вечеру следующего дня на краю обрыва собралась небольшая гора цветов. Люди любили Иру. Клиенты, которым она продала дом, друзья, знакомые, мамочки из родительского комитета. Строгая она была только с самыми близкими, а с остальными всегда держалась идеально. Увидев тело своей матери на берегу, Ростик на сутки впал в состояние близкое к кататонии. Гамлет занимался похоронами, но они оба винили в произошедшем себя. Я перенесла вылет еще на неделю. Я искала момент, чтобы сказать, им не следует проклинать себя. Если тут и был виновный, то это я. Я принесла с собой эту катастрофу. «Картина той ночи очевидна. Ирка всегда любила копаться в чужих делах и была в этом ужас как хороша. Очевидно, она раскопала что-то на Фрэнсиса, какое-то доказательство его вины. Только вот что именно это было, я выяснить так и не смогла. Перед тем, как поехать ко мне, она очистила свою историю поиска. Мне было нечего показать полиции, кроме ее торопливого сообщения на моем автоответчике. Я знала, кто был виновен в ее смерти, но ничего не смогла с этим поделать». Разве что жрать себя изнутри тем, как сильно я была в этом виновата. В день ириных похорон мне позвонила соседка из Питера. Сперва я предположила, что она хотела выразить соболезнование поэтому игнорировала ее звонки. Но она не унималась. В конце концов, когда я на кухне дожаривала блины для гостей на поминке, дисплей моего телефона вспыхнул, оповестив о голосовом сообщении. «Саша, добрый вечер. Или сколько там у тебя уже времени?» Ты в каком вообще часовом поясе? Я так и не разобралась. Ладно, неважно. Я чего хотела. Тут тебя искали люди в черном, так сказать, приставы. На тебя уголовное дело заведено, как я поняла. Ты там кого-то сталкивала, что ли? Что вообще произошло? Могла бы предупредить. А то я не ожидала совершенно. Думала, это моя доставка приехала, а там два бугая. Спрашивали, где ты. Я сказала, что за границей, где, не знаю. И когда вернешься, тоже. А, кстати, ты когда вернёшься? И что мне им говорить, если ещё придут? А может, ты сама им позвонишь и скажешь, что бы не приходили, а то я пересрала ни слова, вот. Так что, наверное, оставайся в своей Америке, Саша. Давай, пока. Дослушав сообщение, я долго стояла, уставившись в стенку. Блин начал подгорать. Внезапно раздался оглушительный вой сирены. Я зажала руками уши, из глаз полились слезы. Пожарная сигнализация замолчала. Кто-то обнял меня сзади. И в этот момент, закрыв глаза, я хотела думать, что это Ира. Потому что только Ира могла собрать все эти разломанные куски. Сложить этот чертов пазл, от которого у меня кружилась голова. Но это не она. Это Ростик. Я обняла его за шею и сказала, что мне очень жаль что Ира погибла по моей вине. Ведь ее убил этот чертов психопат, которого я привела в их жизнь. Он отстранился от меня и взглянул как-то по-другому. Не так, как раньше. Совсем взрослыми глазами. Он не сказал мне ничего. Но я поняла. Мой последний союзник теперь тоже считает меня сумасшедшей и больше мне не верит. Я так и стояла рядом с плитой. Ростик легонько отодвинул меня, чистил сковородки, горелые блины и налил тесто. Я следила за тем, как гладкая белая поверхность покрывалась крошечными пузырями. Домой ехать мне было нельзя. Там меня ждал этот монстр, муж убитый коллеги, который подал на меня заявление. Здесь оставаться я тоже не могла, потому что пришлось бы притворяться, будто я верю в то объяснение, которое дала нам полиция. Она пьяная сорвалась вниз. Внезапно Ростик повернулся ко мне. Я кое-что нашел в мамином компьютере. Но она же все стерла. Мы это, кажется, уже обсуждали по поводу удаления файлов. А, и что ты нашел? Перехватишь сковородку? Да, конечно. Листок Давай. в принтере был. Угу. Вот. Она сделала запрос через какие-то свои риелторские каналы. Это про дом Фрэнсиса. Так. Завершены работы по укреплению известняка под виллой Бриз, известный среди местных жителей как дом на краю обрыва. Конструкции пристроены террасы, ее крепления вмонтированы в камень с помощью экспериментальной технологии. Работы завершены в июле 1999 года. В июле? Но ведь это за месяц до того, как Фрэнки и Изи приехали в Калифорнию. Да. Получается, что он не мог замуровать никого в полу. Разве что, если раздолбал этот пол и перезалил цемент заново. Но это бы точно кто-нибудь заметил. Это же историческое здание. Это чудовище. Еще и памятник архитектуры. Что-то вроде того. На любые работы требуется разрешение. Значит, я сумасшедшая идиотка. Я все это нет, выдумала опять, снова. Нет, нет, опять нет, нет не сумасшедшая. Посмотри, что я еще нашел. Карта? Да. Это карта маршрута франки -Изи? Она самая. Mm -hmm. И на ней мама обвела Тусон, последнюю реальную точку на карте. А зачем она это сделала? Она что-то узнала. Думаю, по каким-то своим каналам. Риэлторы здесь – это настоящая мафия. А? Но мы уже никогда не узнаем, что. Если только… Что? Нам надо поехать туда. В тусон Найти по уликам из книги, куда Фрэнк и Изи поехали дальше. Может, тогда мы сможем найти её тело и доказать, что он убийца. Он убил уже двоих, Саша. Я знаю. Он опасен. Я не отпущу тебя одну. Ай, ты ребёнок. Я выше тебя. Блин. На это мне и возразить нечего. Выезжаем завтра утром, до того, как проснется Гамлет. У вас какие-то планы? <сёк> ну, мы хотим съездить в город погулять. Хочешь <сёк> с нами? Нет. У меня завтра лекции. <сёк> Он взглянул на меня так, что я сразу же поняла. Не нужно его отговаривать. Он уже все решил. Каждый справляется с горем, как может. Кто-то зарывается в работу, а кто-то отправляется в дорогу. Ночью мне не спалось, я все думала и думала о своем решении ехать по следам Френки и Изи вместе с Ростиком. К четырем часам утра я решила, что все-таки не могу впутывать его в это и поеду одна. Я взяла с собой главное – паспорт, деньги, распечатанную фотографию Изи и кое-какую одежду. Убедившись, что в доме тихо, я прыгнула на водительское сиденье машины Ростика старенького Фокуса, который пылился в гараже после какой-то провинности, за которую Ира наказала сына, закрыла дверь и включила зажигание. После себя я оставила только неприбранную постель и записку о том, что уезжаю на пару дней и обязательно верну машину. Я выставила в навигаторе точку тусон Аризона, 889 Большое миль, 14 часов пути, если ехать без остановок, на часах 6 вечера. Посмотрим, насколько точны эти расчёты. Калифорния пронеслась мимо меня с лепящей полосой огней встречных машин на шоссе. Стемнело очень быстро. Стоило солнцу завалиться за кромку холмов, как мир позади растворился в дымке выхлопа. Тут и там на обочинах блестели полосатые, как колорадские жуки, машины маршалов, подстерегающие любителей погонять. Радио стрекотало на разные голоса, шелестели покрышки. Гулко стучало моё сердце. Вскоре все это слилось в один пульсирующий, колеблющийся звук – звук дороги. Моей дороги, которая началась с конца и должна привести меня в начало, туда, где на трассе они встретили дьявола. А пока я была еще далеко. Шоссе номер 99 уносило меня все дальше от океана, в мутное неприветливое чрево штата Калифорния. Постепенно небо начало наливаться мутным серым светом, и из темноты проступили контуры длинноногих нефтяных качалок, медленно-синхронно кивающих друг другу, будто равнодушные собеседники. Воздух из вентилятора пах копотью и пылью, к рассвету шоссе перешло в широкий проспект, и я въехала в город Бейкерсфилд. На совершенно пустой улице я увидела одинокую предыдущую по тротуару женщину в короткой накидке из розового меха, Я притормозила, завидев мигающий красный светофор в центре огромного пустого перекрестка. Он качался от ветра, тихо поскрипывая. Женщина повернула голову и секунду смотрела на меня безо всякого интереса. Ее впалые щеки украшал плохо запудренный неровный узор из расчесов и корочек. На миг мне показалось, что это Изи. Я узнала ее волосы, форму рта, но наваждение расселось так же быстро, как и пришло. Незнакомка забралась в кабину, притормозившего рядом пикапы, и я снова осталась одна. Выехав из Бейкерсфилда, я остановилась на заправке. Там я сняла с карточки все доступные средства, залила полный бак, позавтракала солеными блинчиками, густо политыми кленовым сиропом. Официантка в заляпанной розовой блузке, как в кино, подливала и подливала мне в чашку тепловатый кофе. Глядя на пятна на ее одежде, я опять вспомнила Изи. И снова трасса нефтяные станки и столпы дыма по сторонам. Я проводила взглядом похожие на цветные детали детского конструктора фуры, уносящиеся в противоположном направлении. Поднялся ветер. Он взметнул пыль рассыпал ее над землей, как конфетти в новогоднюю ночь. Заколыхал верхушки верхушке линии электропередач. Я открыла окна и вдохнула бензиновую галь-шоссе. Меня охватило томительное желание оказаться где-то не здесь. Как писал Фрэнсис, «Дорога — это не место, дорога — это чувство И, кажется, в этот момент я впервые поняла, что он имел в виду. Это конец света, каким я его представляла. Впереди только шоссе и больше ничего. Но настоящим концом света был звонок от Ростика. Точнее, звонки во множественном числе. Их было 16 с перерывами в несколько минут. А потом голосовое сообщение. Я поклялась себе не слушать его, но все равно не смогла устоять. Как ты могла? Предательница, я думал, ты меня любишь. Дурак, ты такая же, как они все. Ты хуже мамы, потому что она, по крайней мере, не притворялась и не врала. Ты украла ее жизнь. Думаешь, она не рассказывала мне об этом? Ты украла ее историю и заработала на ней деньги. У тебя нет ничего своего! Ты пустое место! Я ненавижу тебя! Приближение пустыни я ощутила кожей. Воздух стал горячим и жёстким. Навстречу мне двигалась вереница блестящих хромированных грузовиков. Я сверилась с часами почти 8 утра, но было жарко как в полдень. Даже в искристом утреннем свете всё на километры вокруг казалось серым и пустым. Я попыталась разглядеть в этом хоть что-то красивое, но лишь покрылась мурашками в тот момент, когда мимо меня пронёсся огромный знак с огнедышащей оранжевой звездой посередине. «Добро пожаловать в Аризону». Меня начало клонить сон, и я выкрутила на максимум колёсико громкости. Я должна доехать до Тусона одним броском, останавливаться нельзя. Притормозив возле заправки, я купила несколько банок Рэдбула. Продавщица, старуха с нарумяненными щеками и длинными белыми ногтями, взглянула на меня сочувственно и назвала Милочкой, липко раскатав гласные на языке. Я двинулась дальше. Наконец, вдоль дороги замелькали указатели с надписью «ТУСОН». Девяносто восемь миль, семьдесят две, шестьдесят, пятьдесят одна, тридцать семь. Когда я свернула на девяносто третье шоссе, мои глаза уже совсем слепались и не реагировали даже на слепящие огни встречки. Оставалось немного. Тридцать, десять, пять. И вот я была на месте. Бросив машину на окраинном пустыре, я направилась к зданию, под крышей которого мигала выдыхающимся неоном вывеска «Отель Конгресс». Здесь Фрэнк и Изи провели свою первую аризонскую ночь в 1999 году. на утро они выехали из Туссоны и отправились в сторону Калифорнии. Но по дороге пробили колесо. Чудом добрались до заправки, и там на ней встретили Джеймса. Я снова погрузилась в роман Фрэнсиса, чтобы найти улики. «В тусоне Эйзи упросила меня остановиться в той самой гостинице, где когда-то поймали дилинджера Под невеселую музыку старика с губной гармошкой мы напились бурбона в баре. Все разговоры велись только о комете. Чем ближе мы были к Калифорнии, тем чаще встречали людей, которые с разной степенью серьезности говорили о конце света. Здесь, в баре, Под потолком висела вырезанная из фольги и цветной бумаги голубая звезда с хвостом. Старика с гармошкой на сцене сменили какие-то пьяные рокеры. Изи захотела танцевать. Я остался в стойке. Она кружилась по залу, подол ее черного платья прилипал к вспотевшей коже. Парень с бас гитары смотрел на нее долго и жадно. Она знала это. Ей это нравилось. Я ушел, не дождавшись ее. Она вернулась в комнату только под утро, с заплетающимся языком и блестящими полузакрытыми глазами. Я раздел ее и положил на соседней кровати. Час или около того я сидел на краю постели, наблюдал за тем, как она металась под простынями и прислушивался к ее бормотанию. А потом уснул. Упав поверх одеяла и проспал до рассвета. Утром я проснулся под ее пение. Она лежала в ванне до краев заполненной мутной тепловатой водой и выводила мотив, который мы услышали по радио еще несколько штатов назад, и от которого теперь не могли отвязаться. «В том самом Ивовом саду, где мы встречались с Милой», «Старая баллада о ревности и убийстве. Красивая и жестокая. Мы смеялись, что если в песне или книге есть женский персонаж, то его непременно ждет насилие или смерть. Иначе это не искусство. Я был рад оставить это место позади». Я потянула за ручку двери отеля Конгресса и оказалась в фойе. Его стены – лимонные, зеленые, золотые – были декорированы то ли мексиканским, то ли индейским узором. Огромная изогнутая лестница, усланная бордовым ковром, вела на второй этаж. Из недр здания, из-под двери с надписью «Бар» неслась резкая гитарная музыка. Я остановилась возле черно-белой фотографии, в облезлой позолоченной раме. На ней был изображен мужчина во фраке с бабочкой. Чуб его черных волос зачесан назад – На губах издевательская усмешка психопата Джон Диллинджер. Впрочем, он не единственный убийца, который ночевал здесь. Я сделала еще шаг, и меня накрыло волной дежавю. Мне показалось, я была здесь, стояла в этом фойе, вдыхала этот воздух. Но на самом деле это он. Фрэнсис был здесь, а я просто шла по его следу. Обернувшись, я увидела стойку, а за ней... Молодого человека с маленькими прямыми усиками, будто нарисованными маркером над верхней губой. Он выглядел так, словно заблудился в эпохах, ошибся сменой на сто лет. Я постаралась вести себя нормально и делала вид, что мои вопросы о знаменитых постояльцах отеля лишь праздный интерес. А мои красные глаза не результат почти трех суток без сна, а аллергия на аризонскую пыль. Но разговоры не сложилось. Парень с усами понятия не имел о Харти Писатели, за редким исключением, не были настоящими селебрити здесь, в Америке. Тем более такие, которые, как Харт, написали лишь один роман за 20 лет. Клерк попробовал занять меня историями о Диллинджере, которого арестовали в этом фойе, но столкнулся с полным отсутствием интереса на моем лице и прекратил всякие попытки. Получив ключ от номера, я пошла в бар. И там мне повезло больше». Мои шаги гулким эхом разносились под сводами темного и пустого бара. Под низким потолком медленно вращался диско-шар. Блики заскользили по моим щекам. Позади меня узкая длинная стойка, впереди, у закрытой бархатом сцены, несколько столиков. Я направилась к стойке и села на высокий стул. Здесь он сидел и смотрел на Изи, дрифтующую по танцполу и на парней, которые пожирали ее взглядами. Я закрыла глаза и увидела Френсиса его прозрачно-голубые глаза, улыбку, играющую в уголках рта, очертания острых скул. и оцепенения меня вырвал звук незнакомого голоса. За моей спиной, облокотившись на стойку, стояла высокая женщина лет 35 с малиновыми волосами и татуировками в виде змей. Она поймала мой взгляд, улыбнулась и повторила свой вопрос. «Что я буду пить?» Я попросила воду и как-то слишком виновато пояснила, от алкоголя я сразу же усну после долгой дороги. Она понимающе кивнула и вернулась с огромным стаканом воды. Со льдом. "Вот, ваша вода. От первого глотка у меня свело зубы". Я закашлялась, прикрыв рот рукой. Успокоившись, достала из кармана телефон и осторожно, так чтобы она не заметила, включила запись. Это ведь тот самый отель, где когда-то на одну ночь останавливался Фрэнсис Харт с женой. Mm -hmm. Насчет жены ничего сказать не могу, но Харт, да, был нашим гостем. А вы поклонница его таланта? Я пишу о нем научную работу. Oh. Я филолог. О, oh, oh, как интересно. Меня всегда поражало, как литература может считаться наукой, которую mm -hmm. удается объективно изучать. <laughs> Без обид. Да какие там обиды. Я и сама недоумеваю. И как называется ваша работа? Ну, названия пока нет, mm -hmm. но меня интересует стык реальности и вымысла в романе Харта. Mm -hmm. Он описывает реальные места, это мы знаем, mm -hmm. но населяет ли он их реальными персонажами и описывает ли реальные события — вот предмет моих изысканий. Ну, расскажу всё, что знаю. Mm -hmm. Я тогда не работала здесь, но застала менеджера, который принадлежал к старой школе и заставлял всех новичков заучивать историю заведения, чтобы заинтересовать туристов. Mm -hmm. И Фрэнсис Харт останавливался здесь на одну ночь. Mm. Так, 26 августа 99-го года. Mm -hmm. Его номер на втором этаже, последний по коридору, лучший в отеле. Oh. С ванной и окнами во двор. Но сейчас он занят. А что насчет жены? Ну, пойдемте со мной. Вот. Mm угу. -hmm. Старый менеджер собрал здесь коллекцию знаменитых постояльцев. Фотография, выписка из журнала регистрации. Вот Фрэнсис Харт. Ого. А тут написано, что он путешествовал в одиночку. Ну, может, просто решил не заморачиваться с оформлением своей спутницы? О, Такое сплошь и рядом бывает. Какой смешной почерк. Как у отличника, да. Не очень-то подходит к лицу с этого фото. Точно. Интересно, а что с ним сейчас? Вроде бы он так больше ничего и не написал. Он он написал, но не опубликовал. Не знала. Вот что значит встретить настоящего ученого. Кстати, у нас тут кое-что есть еще. Вам, может, и пригодится. Правда, харта там нет. Ой, надо же. Вечеринка, описанная в книге. Бумажная комета. Все это правда было? Как видите, менеджер это увековечил. Я внимательно рассмотрела фотографию в рамке. На ней была видна стойка, бумажная звезда с хвостом, несколько посетителей за столиками. Фрэнк Изи среди них я не увидела. А... Можно я сфотографирую? Для моей работы? Да, ради бога. Угу. Вот. Спасибо. Надеюсь, помогла. Очень. Всего хорошего. Поднявшись по лестнице, я вышла в длинный узкий коридор, освещенный красноватым светом мигающих лампочек. Конец его терялся в сумраке. Вдруг из мглы на меня выдвинулись две фигуры. Через мгновение я ощутила на коже колыхание воздуха, Лампочка над головой мигнула. Два лица, мужское и женское, плыли прямо на меня. Вскрикнув, я отскочила и прижалась к стене. Мужчина лет за пятьдесят поприветствовал меня кивком. Его спутница в обтягивающем платье цвета расплавленного металла посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Мне требовалось выспаться. Я отправилась в свой номер и заперла дверь на ключ. В комнате пахло сыростью и хлоркой. Из двух узких кроватей, стоявших у окна и у стенки, я выбрала то, что у окошка. Пружинный матрас под накрахмаленной простыней кашлял при каждом движении. На потолке медленно вращался пыльный вентилятор. Я не заметила, как провалилась в сон. Во сне я видела шоссе и звезды над Аризоной. Чувствовала руки Фрэнсиса на своей коже, его дыхание в моих волосах. Во сне я знала, что он убийца, но мне было все равно. Я ехала за ним по пустыне не для того, чтобы наказать его, а потому что непременно хотела узнать его секрет. Я проснулась, когда на улице совсем рассвело. Кто-то стучал. Я резко села на кровати, селись понять, являлся ли крик и грохот частью моего беспокойного сна, или кто-то правда барабанил в мою дверь. Спустив босые ноги с кровати, я подошла к двери и приоткрыла ее, не снимая защелки. По ту сторону стояла горничная в форме, стилизованной под времена Великой Депрессии. Я вежливо отказалась от ее услуг и снова заперлась. Прополоскав рот тепловатой водой из-под крана, я пригладила волосы и закинула на спину рюкзак. Мои соседи в конце коридора съехали, я заглянула в распахнутую дверях комнаты. Здесь останавливался Фрэнсис. Он спал на этой кровати, обнимал загадочную девушку с розовой сережкой в языке, которую после убил своими руками, так же, как убил мою Иру. Я никогда не должна забывать об этом. Седая горничная ловкими пальцами развернула хрустящую простыню, и та опустилась на матрас тугой белой волной, приведя в движение полчища пылинок. Я отвернулась, прежде чем старуха поймала мой взгляд, прошла через фойе и направилась к машине. Улица пахла грозой и бензином. В машине я проверила телефон. Одно деление на шкале связи, ни одного пропущенного звонка. Видимо, все правда было кончено. Я взглянула на отель сквозь пыльную пелену лобового стекла и завела мотор. Внезапно меня охватило ощущение, будто Фрэнки и Изи были здесь только что. И стоит мне выжать педаль газа до упора, как я нагоню их, перепрыгну из этого серого утра в глянцевую вселенную их полароидного фото... Но они всегда оказывались на шаг впереди. Мир за их спинами крошился на мелкие части. После завтрака мы заглянули в старый книжный, расположенный через дорогу от нашей гостиницы. Я надеялся найти издание кирока 50-х годов, но там не было ничего, кроме огромной коллекции поддержанных порнографических романов по 99 центов за штуку. Изи гадала по засаленным страницам Томика под названием «Твоя, только твоя». Что ждет нас там в конце пути? Книга ответила чем-то грязным и сентиментальным. фразой которая вместе с ворованной дорожной картой и отрывком из баллады об убийстве стала одним из сувениров, подаренных нам дорогой. До места осталось два дня пути. За следующие сутки нам предстоит пересечь пустыню. Пустыня — это смерть. Так говорят те, кто никогда не отдавал ей себя, как это делаем мы. Но если бы я решил свести счёты с жизнью, я выбрал бы ее, не задумываясь. Развернув на коленях карту, Изи сказала, что мы могли бы навестить Чарли Мэнсона. Его тюрьма находилась по пути. Знаете, как говорят? «Только вспомнишь дьявола, и он тут, как тут». Я даже не засмеялся над ее шуткой, потому что знал. Она говорила серьезно. Она хотела бы этого. Эта странная, одержимая смертью девушка, которая оказалась моей попутчицей. Я скользнул взглядом по линии ее ключиц. Тонкой и ломкой под черной футболкой. Я чувствую себя такой крошечной среди этих равнин и искал Фрэнки. «Я словно насекомое, приземлившееся на чью-то раскрытую ладонь», сказала Изи, глядя вдаль. Я отвел глаза от шоссе всего на секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы наехать колесом на брошенную кем-то бутылку. Раздался хлопок и хруст, и через мгновение машина начала кренить вправо. «Фрэнки, мы как комета!» воскликнула Изи, высунув голову из окна. Я чертыхнулся, увидев в зеркале заднего вида столб искр. Прорезали колесо до самого диска. «Там что-то впереди, смотри!» Изи указала на горизонт. Я приложил руку к глазам и посмотрел туда, где в пыльной дали виднелась неоновая буква «А» с мигающими красными крыльями. Именно туда я и направилась. На заправку, с которой все началось. По моим расчетам, они выехали с тусона по шоссе номер 10. Затем, через несколько километров, пробили колесо. Заправка, вероятно, находится в нескольких десятках миль от гостиницы. Позади нее должен быть перекресток, на котором Фрэнки свернул с намеченного пути в Калифорнию и отправился вглубь штата. Туда, где под светом ледяной хвостатой звезды убил свою спутницу. Раньше... Я понимала это лишь разумом, но никак не могла прочувствовать, каково это – встретить самого себя, своего дикого, злого двойника, и пустить его за руль. Сейчас я смотрела на себя, сидящую на пассажирском сидении, уронив голову на колени, пока мой собственный допельгангер, моя другая темная сущность, напряженно всматривался в пыльную даль шоссе с затянутыми белой пеленой глазами. Есть вещи, которые просто должны случиться. Эта дорога и пепельно-серая даль впереди — это то, что я всегда ощущала у себя внутри. Сейчас я просто жила этот момент, не думая. Я выехала на трассу, вдоль которой раскинулись пустоши и песчаные холмы, подсвеченные тусклым светом низких небес. Мимо меня пронеслась вереница фур, переговаривающихся друг с другом низким тревожным пением гудков. Я включила поворотник и съехала вправо. Туда, где через несколько сотен миль открывается блеклое плоское тело Невады. Заправка встретила меня переливающимися огнями неонового знака, венчающего толстую алюминиевую мачту. Я свернул на площадку перед киоском и вышла из машины. Ветер на мгновение стих. Хлопок двери, кажется, разнесся на километры вокруг. Будто круги на воде. Вернулся тугим гулким эхом, отскочив от холмов, поросших низкорослым пепельно-серым кустарником. Пока все сходилось. Справа парковка. Здесь Фрэнки менял колесо, прячь лицо в вороте футболки, чтобы не дышать песчаной бурей. Изи пошла внутрь, умыться и купить сигарет в дорогу. Ветер трепал страницы книги Фрэнсиса, которую я держала в руках, с мягким шелестом, похожим на звук колес, проезжающих по мокрому асфальту. Я посмотрела поверх верхушек холмов, походивших на задник из дешевой пьесы, Нарисованные кактусы, расставлены на равном расстоянии друг от друга, кое-как подсвеченный горизонт. Дочитав, я подняла глаза над страницей. Белая дверь посередине, витрина, сквозь которую виднелись стойка кассира и холодильник с газировкой, подоконник, порожек, козырек, косая тень, бегущая поперек шершавого асфальта, почти намертво стертые стрелки, указывающие направление движения. К горлу подступил комок — Я почувствовала нервный трепет. С таким, наверное, первые исследователи заходили в гробницу Тутанхамона. Опустив взгляд, я позволила глазам скользнуть по следующей строке. Пустыня — это смерть. Так говорят те, кто никогда не отдавал ей себя, как это делаем мы. Но если бы я решил свести счеты с жизнью, я, я выбрал бы ее, не задумываясь. Что-то было не так. Я поморгала, заново перечитала слова, пока их смысл не проступил в голове, как свет неонового знака в наступающих сумерках. Я обошла киоск, но не обнаружила ничего, кроме холмов и облаков, цепляющихся за их сонные пологие верхушки. Никакой пустыни. Здесь холмы. Я пролистала книгу до конца, до вкладки с фотографиями. И поискала нужную. На ней камеру смотрит вниз. френки сидит на полу, вытянув ноги, обутые в убитые конверсы. Глаза его щурятся от солнца и пыльного ветра. На стене, позади его головы, логотип заправки. Огромная красная буква «А». Кирпичная кладка, покрашенная синей эмалью. Подойдя к киоску, я опустилась на корточки и прикоснулась к стене слева от дверей. Холодный шершавый бетон пощекотал кончики моих пальцев. Это было не здесь. Но, возможно, мужчина за прилавком подскажет мне, куда двигаться дальше. Я подошла ближе. Он вперился в меня побелевшими от катаракты зрачками. Да. Простите, да а поблизости есть еще заправочной станции? А чем это не угодило? Ничем. Просто я ищу другую, конкретную. По этому шоссе еще миль на 100 ни одной нет. Только так и держимся на плаву. А какая вам нужна? Старая, кир кирпичная, щас. Кирпичная? Вот, смотрите. Подлая морда. Что? У парня, я знаю таких, вечно используют хорошеньких, наивных женщин. Вы его ищете? Нет. Его не искать. От него бежать надо. Я и бегу. Вот и умница. И будь осторожна, здесь одна с калифорнийскими номерами. Почему? Потому что в Аризоне у всех в машине есть ружье. А ты белая девочка на маленькой машине. Мишень для каждого. ну Почему вы думаете, что у меня нет ружья? Потому что вон, ты голосовала за Хиллари. Я вышла за дверь, стараясь не придавать значения его словам. Но пустыня – это не то место, где легко забыть о плохом. Стикер «Голосуй за Хиллари» я все-таки решила оторвать. Где-то я просчиталась. Что-то не учла. Размышляла я, выезжая обратно на трассу и разворачиваясь в обратную сторону. Отсюда ведет одна дорога. Та, по которой приехали и они, и я. Дальше она разветвляется надвое. Один луч идет в Феникс и Неваду, а другой в Калифорнию. Непонятно, где я могла ошибиться. Ну и куда идти дальше, тоже непонятно. Если не вперёд, значит, остаётся лишь вернуться назад. Нет, не домой. Пока ещё не домой. Я дам себе время до конца сегодняшнего дня разобраться в том, где находится эта чёртова заправка. Если нет, то даже думать об этом не хотелось. И я взяла курс на тусон. Оставив машину на одной из боковых улочек, и отправилась бродить по городу с книгой в руке. Фрэнсис описывает книжный магазин с портнографическими романами по 99 центов за штуку. Вдруг там кто-то вспомнит о парочке туристов, которые увековечили этот город в романе. Я нашла улицу с магазинами старья и двинулась вдоль неё в поисках книжного, попутно рассматривая свое отражение. Неожиданно в кармане завибрировал телефон. Сообщение от Гамлета. «Ты в порядке?» Я оставила его без ответа потому что сказать мне было нечего. Наконец мне попался книжный. Я дернула за ручку, но дверь была наглухо заперта. Окна магазина заклеены газетами трех лет недавности. Ловить нечего. Однако в соседней витрине мне почудилось движение. Прижавшись лицом к стеклу, внутри в темной глубине лавки я уловила явное шевеление и постучала. Через пару секунд из сумрака показалась фигура необъятного мужчины в ковбойской шляпе и жилетке. Он присмотрелся ко мне, растянув указательными пальцами уголки своих глаз, чтобы навести резкость. Я представилась потенциальным клиентом. Он нехотя подошел к двери, задвижка щелкнула, и мужчина приоткрыл дверь на ширину своего лица. Я незаметно включила в кармане диктофон. Здравствуйте. Я закрываюсь в четыре. А, а сейчас 352 Правда? Да. Он бросил взгляд на стену над кассой. Там висело по меньшей мере пара дюжин часов, показывающих разное время. И спустив глубокий вздох, он впустил меня внутрь. Ах. Ну, что надо? Ой. Аккуратнее. Не разроняй тут меня всё своим рюкзаком. А скажите, а книжный по соседству давно закрылся? Года два как. Mm. А что? А что? Я ищу владельца или кого-то, кто работал там 20 лет назад. о о Хорошо, я поняла. А может быть, вы видели, сейчас, вот этого человека? Вот этого, на фотографии, на обороте обложки. Ты покупать что-нибудь будешь? Я только спросить зашла. Простите, мне нужна ваша помощь. Помощь? Да. Девочка, тебе известно, что такое капитализм? Ничего не бывает… Просто так. Ладно, я поняла. Ага. Сейчас. Что есть за пятёрку? Ничего. Цены начинаются с десятки. Ну, это грабёж. Дело твоё. Ну, хорошо. Ага. Вот, держите. Ага. Он удалился за угол и вернулся с картонной коробкой. Я заглянула в нее и перебрала пальцами брелоки с кактусами, Ой. открывашки, маленьких куколок в гавайских соломенных юбках, которые качают головами на приборной панели. А это все? Больше ничего нет? мне нравится? Нет. Это все хлам. Простите. А что бы ты хотела? Ну, что-то полезное. Не знаю. Что-то, что потом пригодится, а, а не эх. просто магнит с американским флагом. Например... Вот это. Не-не-не-не-не. Это ценная вещь. Ну да. Минимум 15 А как насчет 10 и пяти звездочек в гугле с отличной рекомендацией вашего заведения? Ага. Так. А то сейчас я вижу, там написано что вашей лавочке следует избегать, потому что, цитирую, жадный, ворчливый мужлан, ничего не знает об обслуживании клиентов. Между так, прочим, э -э -э -э целых шестеро пользователей посчитали этот отзыв полезным. – Ой, Что? Чёрт с тобой. Так скажи, зачем тебе нож? Тем более такое, это же бабочка, с ним надо уметь обращаться. <гу> Я белая девушка на маленькой машине с калифорнийскими номерами. А -а -а. Путешествую одна. Надо продолжать? Ой, не надо. Угу. Как тебя сюда вообще занесло? Я веду расследование. Может, вы слышали о каких-то нераскрытых преступлениях двадцатилетней давности? Тело в пустыне. Ах. Тела в пустыне каждый день находят. А меня дома ждёт стейк. У тебя есть право на один вопрос. Задавай и проваливай. Я уже задала. Вы знаете, вот, вот этого человека? Фрэнсис Харт, известный писатель. Ага. Он однажды заходил в магазин по соседству. А. Впервые вижу. Вы уверены? Ещё один вопрос, ещё десятка. Минимум. Хорошо. Так, вот. Вот, прочтите это. Вы знаете, где это находится? Читать? Книгу, что ли? Не-не-не, сама читать. Я без очков. Я приложил руку к глазам и посмотрел туда, где в пыльные дали виднелась неоновая буква «А» с мигающими красными крыльями. а, -а, -а. Чушь какая. Кто это написал? Фрэнсис Харт. Ага. Вам говорит о чём-то это описание? Абсолютно ни о чём. Жаль. Спасибо. До свидания. Да погоди ты! Что? В этой твоей книжке он говорит о неоновом знаке. Вы видели его? Знаете, где он? Нет. Но тут недалеко есть место, что-то вроде музея старых неоновых вывесок. Или свалки. Они могут тебе подсказать. Спасибо. А как мне его найти? А это ещё десятка. Простите, но у меня больше нет денег. Но я могу продать вам отличный нож. Здесь опасно путешествовать без оружия. Что ж мне с тобой делать? Есть карта штата? Да, сейчас. Ага. Так. Тебе нужно вниз, вот сюда, граница. Но только никуда не сворачивай, поняла? Поняла. Там по-настоящему опасно. И твой игрушечный нож не поможет. Да, спасибо. <свят> а, удачи. И вам. Давай. До свидания. Я выехала из Тусона и свернула в сторону точки на карте, которую старьёвщик нарисовал огрызком карандаша. Песок из жёлтого постепенно стал белым. Кусты сменились высокими пыльными кактусами с проеденными насквозь дырами. То и дело мне попадались голубые лиловые неоновые кресты и призывая покаяться разной степени устрашения. Вдоль дороги замелькали знаки «Не путешествуйте в одиночку», «Не берите попутчиков», «В случае подозрительной активности звоните 911». Перемежающиеся с памятниками жертвам дорожных аварий, которых здесь было на удивление много в сравнению с Калифорнией. Впрочем, моя дорога до Тусона не более чем долгая вспышка в моей голове. То и дело навстречу попадались патрули, но меня ни разу не остановили, только провожали долгим недоуменным взглядом. По металлическому брюху низкого автомобиля барабанили осколки булыжников. Я ползла со скоростью километров 30 от силы, боясь пробить колесо и встретить настоящего дьявола, о котором предупреждали все эти знаки у дороги. Наконец, на горизонте показалась какая-то точка. Красная, совсем как отметка в атласе автодорог Америки, лежащим на моих коленях. Она росла с каждым метром дороги, и вскоре в ее очертаниях я угадала мачту с неоновой русалкой на вершине. Русалка указывала рукой направо, я снова свернула. Машинально мои пальцы нащупали в кармане прохладную гладкую рукоятку ножа. День уже клонился к закату. Сквозь открытые окна в салон влетал холодный ветер с запахом земли и сухой травы. Поросшая серо-зеленым колючим кустарником равнина шелестела и шептала на разные голоса. Вниз, по склонам холмов, пунцовыми волнами стекало закатное солнце. Вдалеке над землей закручивалась маленькая торнадо. Господи, как мне занесло сюда! Я подъехала к высокому забору. Остановившись возле ворот, вышла из машины осторожно ступила на битое стекло и черепки посуды. Дверцу я оставила открытой, на всякий случай, не желая даже думать на какой... Ворота были не заперты, и я просунула голову внутрь. Там, в стремительно густеющем сумраке, я смогла различить бесформенные кучи мусора, сваленные по периметру. Тропы между ними образовали подобие лабиринта, центр которого терялся где-то в глубине. Я шагнула на территорию, под ногами захрустело стекло. Сделала еще несколько шагов вперед. Эй! Черт. Здесь есть кто-нибудь? Я прислушалась. Кругом тихо, только поскрипывал на ветру одинокий флагшток. Я зашла внутрь! Пожалуйста, не стреляйте! Ворота были открыты! Снова тишина. Наконец, мои глаза привыкли к сумраку, и я смогла разобрать. То, что показалось мне горами мусора, на самом деле разложенные вдоль вбитых в землю палет неоновые знаки разных размеров и возрастов. Некоторые из них буквально осыпались под ноги, а другие выглядели почти новенькими. Каждый сопровождала табличка с указанием времени, места и года, когда экспонат попал в коллекцию. Мотели, закусочные, казино, заправки. Все было перемешано. Пытаясь разобраться в этом хаосе, я продвигалась все дальше и дальше внутрь лабиринта. Но меня одолевало странное ощущение. Несмотря на пустую парковку и тишину, я здесь не одна. Я ускорила шаг, так это Деррик Винн, вот какая-то буква А, нет, она без крыльев, что еще? Я медленно ступала по битому стеклу, аптека, хард кафе Феникс, еще один мотель и еще машинное масло. Вдруг сзади раздался шорох, я резко обернулась. В противоположном конце прохода, откуда я только что пришла, что-то мелькнуло. Я замерла, зажав в кармане нож. Попятившись, я наткнулась на стеклянную трубку и чуть не упала. Она со звоном просыпалась под моими ногами. Я побежала, но чертова тропинка заканчивалась маленькой площадкой в центре. Единственный вход здесь – это выход. И я услышала, как оттуда ко мне приближались чьи-то торопливые шаги. Повинуясь необъяснимому инстинкту, я достала из кармана нож. В этот момент из прохода показалась темная фигура. Я хотела крикнуть «Стойте на месте, не подходите ко мне, я вооружена!» Но в это мгновение кто-то повернул рубильник, и все вокруг меня вмиг ожило, вспыхнуло салатовым, голубым, и малиновым. Контуры предметов слились и поплыли, и я зажмурилась, как в детстве. Если я тебя не вижу, то и ты меня не видишь. Когда я открыла глаза, передо мной стоял старик в синей униформе. Он что-то сказал, но из-за оглушительного грохочущего в моих ушах сердца я ничего не услышала. Он повторил медленно и раздельно. Я сумела прочесть по его губам «Что вы здесь делаете? Парк открывается в семь!» Я размеялась, громко, заливисто, как сумасшедшая. Старик смотрел на меня с беспокойством. Теребя рацию, прицепленную к широкому ремню его комбинезона вместе со связкой ключей и пистолетом в потертой черной кобуре. Неоновая буква! Неоновый знак! Буква А! С красными крыльями Вместо ответа он показал пальцем Куда-то вверх за мою спину Я обернулась И увидела ее Она смотрела на меня С вершины флагштока Переливаясь белым и красным Крылья взмах за взмахом Выписывали в ночном небе фигуру Похожую на разорванное На кровоточащие половинки сердце Автозаправка Oracle point Аризона Двухтысячный год. Прочла я на табличке, прикрепленной к основанию флагштока. До оракл point полтора часа пути. Два, учитывая кромешную тьму и петляющую дорогу. Скорее всего, заправка заброшена. Может, от нее и вовсе ничего не осталось. Мне не стоило ехать туда ночью. Следовало дождаться рассвета. Извинившись перед смотрителем, Я покинула музей, прежде чем он сообразил взять с меня деньги за билет. Неоновые стрелки вывели меня из лабиринта к аккуратному зданию офиса и сувенирного магазина. На асфальтированной парковке стояли несколько минивэнов. Люди приехали сюда с детьми. Я опять рассмеялась. Я зашла на территорию с черного хода и увидела чудовищ там, где их не было. Как это похоже на меня. Когда я вернулась в отель «Конгресс», парень с усами Диллинджера, кажется, совсем не удивился. Лишь сообщил, что мою комнату уже занял другой гость из Калифорнии. Я медленно поморгала, недоумевая, к чему эта болтовня. Весь груз предыдущих нескольких дней вдруг обрушился на меня так, что я еле держалась на ногах. Я ответила, что готова на любой номер и уеду завтра на рассвете. Кивком он указал мне на лестницу, второй этаж, номер с окном, на мигающую голубым и розовым вывеску кинотеатра «Реалта». Заперев дверь, я упала на кровать и закрыла глаза. Сквозь опущенные веки просачивался холодный неоновый свет. Завтра... Завтра я наконец увижу то самое место, с которого началось безумие Фрэнсиса. Он снова возник перед моими глазами. Казалось, протяни я руку и коснусь его». Те самые чувства, которыми были наполнены мои последние дни в доме на краю обрыва. Восторг и ужас. Когда-нибудь я напишу об этом. Когда все это закончится. Когда я дойду до самого финала этой истории. Внезапно я открыла глаза. Кто-то правда стоял у моей кровати.